«Местные жители тепло встречают нас. Им все интересно, все кажется необычным. В одной избе я показал книжку о Зое. И меня долго расспрашивали и очень просили, чтобы я оставил им книжку. Я не мог, она у меня одна. Поэтому прошу, если можешь, пошли им. Город Орша, Перекопская улица, дом 69». «В Белоруссии настал желанный час освобождения». Люди встречают нас цветами, угощают молоком. Старушки со слезами рассказывают о мучениях, которые им пришлось перенести. Но все это позади. И воздух кажется особенно чистым, а солнце особенно ярким. Мама, мама, скоро победа! Передай отдельно мой привет дяде Сереже. Скажи, что я помню все, что он мне говорил. Пишет ли тебе дедушка? у меня от него давно нет писем. Ты спрашиваешь, в каком я звании, какова моя должность? Отвечу тебе словами одного большого начальника, который сказал про меня так. Не смотрите на его звание и должность. Этот человек создан не для чинов, а для боевых действий. Спасибо за поздравление. Я действительно получил золотой орден. Орден Отечественной войны первой степени. У меня на руках Находится и приказ о моем награждении орденом Красного Знамени. Не думай про меня, будто я изменился. Характер у меня остался тот же, но только стал я сильнее, тверже. Мама, мама, Петр Лидов погиб. Мама, как это страшно, что он погиб так незадолго до победы. Накануне победы погибать – это так обидно. Он погиб на аэродроме под Полтавой, выбежал из укрытия, чтобы увидеть тех людей, которые отражают налет вражеской авиации. Он хотел написать о них. Он все хотел видеть собственными глазами. Это был настоящий военный корреспондент и настоящий человек. Мы идем на запад, по земле врага. Вот уже полмесяца, как я непрерывно в боях, потому и не писал. Но письму твоему я так рад, так рад, Это было письмо с родной земли, от родной матери. Сейчас, когда я пишу тебе, в воздухе сплошной гул, моя машина содрогается, земля так и пляшет от разрывов. Через несколько минут наши ребята пойдут в атаку вглубь немецкой земли. Это письмо написано карандашом, крупным, торпливым почерком. Шура тоже спешил в бой. «Здравствуй, милая, дорогая моя мама». «Прошло уже больше месяца, как я нахожусь в тяжелых наступательных боях. Знаешь, у меня не было времени не только писать, но даже читать полученные мною письма. Тут и ночные форсированные марши, и танковые бои, напряженные, бессонные ночи в тылу врага, огненные свистящие снаряды фердинандов. Случалось быть молчаливым свидетелем гибели товарищей. Видеть, Как танк соседа взлетает на воздух со всем экипажем. приходилось только молча сжимать зубы. От напряжения и бессонницы люди вылезают из машин как пьяные. И все же настроение у всех самое счастливое, самое праздничное. Мы идем по вражеской земле. Мы мстим за сорок первый год за боль, за слезы, за все унижение, которому фашисты подвергли людей. Мы скоро увидимся в Москве, в знакомой обстановке. Не воюю, жду приказа о наступлении. Стоим в обороне. День за днем проходят в однообразной тишине и томительном ожидании. Живем в немецких домах. Всюду разрушены серые здания. Огромные воронки от бомб заставляют сворачивать с мрачного асфальтированного шоссе. День и ночь рвутся снаряды. Наш дом дрожит и покачивается. Фашисты сопротивляются в яростной злобе. Они цепляются за каждый кусок своей земли. Вот и сейчас они начинают обстреливать свой поселок. В последнем бою меня малость поцарапала. Теперь все прошло, но грудь еще болит. На странице 241 размещена фотография. Александр Космодемьянский на фронте в январе 1945 пятого года. Дожди, дожди, вода в море холодная, серая, так и веет настим. Мрачно, холодно тут. Хочу домой и, надеюсь, это скоро исполнится. Береги себя, береги свое здоровье и почаще пиши. За меня не беспокойся, целую тебя. Твой единственный сын, Александр. На этом письме стояла пометка, Восточная Пруссия и дата 1 апреля 1945 года. Я ждала следующего письма, оно не приходило. Я боялась думать, я просто ждала. Я не думала о катастрофе, слишком живым и жизнелюбивым был мой мальчик, и в памяти моей звучали его полные веры слова. Я непременно вернусь.